уклоняясь от удара сверху. Тут же вскочил, отпрыгнул, выхватил синьскую саблю и остро чувствуя, как зимний ветерок обдувает голову, с которой слетела саблю шапка. Вот что стоило шлем надеть. Злодей не стал разворачивать коня, хоть ширина улицы позволяла, а просто спрыгнул на землю. Спрыгнул неловко, поскользнулся, взмахнул руками, удерживая равновесие.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 отслеживая каждое движение упавшего. Это было несложно. Тёмное тело неплохо смотрелось на белом снегу во всех смыслах. Движений однако не было. Не сильно ткнул саблей в спину и сразу нащупал железо под тулупом. Воин, в отличие от Сергея в шлеме. Тихо лежит. Прикидывается. Конская голова задела плечо Сергея. Коняшки тоже интересно.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 Вышкляли ли его неплохо. Возьми факелы и пройдишь вправо от ворот, велел Сергей. Там меч должен быть. Прибери. И что за дичина у тебя был, Хёвденг? Убийца. В исподні рубахе, зато при оружии. В левый меч, в правый факел. Надо полагать, на скрип ворот среагировал. Или интуиция. Напал на меня, представляешь? В пред тебе науках, Хёвденг, недовольно проворчал Дёрут. Не ходи один.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 недурная железка и не без пижонства в оголовье рукояти камешек вставлен янтарь латгальский след виск кистер тащите его в дом распорядился Сергей что-то долго злодеи в себя не приходят жаль если конское копыта слишком сильно взболтало ему мозги и тут злодей наконец зашевелился и немедленно блеванул к счастью у деруда была отменная реакция при первом же спазме Ухватил злодея за шкирку и ориентировал в нужном направлении. Машек коника осмотрел и велик конюху, чтобы в нашу конюшню его определил, напоил и овса задал. Заработал седельные суммы в дом, а этого в дом уже не надо, сразу в подвал. Раздеть обыскать и к столбу. Яркие трахи, разогреть его немного перед беседой. Лишнее хёвденьк, пробросил убийца, передавая вялую тушку полубратьям. Пусть очухается сначала. Разумно. Сергей оглядел собравшихся вокруг бойцов и домочадцев, спросил: что работы нет? Найти? И отроку. Меч итоскал, молодец. А теперь закрой ворота и бди дальше. Машек, конь в порядке? Это кобыла. Ухмыльнулся Хузарин. Причем жеребья. Нов месяц с другой подседлом еще походит. Клима нет. Седло местной работы. Не обмялось еще.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 Стоит ли оповещать о случившемся Стимида? Все же это его город, лояльность требуется обобщить. Подумав немного, Сергей нашел компромисс, отправил отрока к Рёриху. Тот, несмотря на позднее время, ждать себя не заставил. Что тебе сказал отец? спросил с порога. Надо полагать, названный брат решил, что у них со Стимидом какие-то терки. Все хорошо у нас, брат, успокоил Сергей. Добры поговорили.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 покушения, самостоятельность, это, причем вызванное исключительно жаждой наживы. Новгородский купец Грудята за упокойение Вартислава Дерского немалую премию обещал. Вот имод и пальстился, посмотрел на Сергея Издыле и решил, что управляться с ним без труда, потому что в первую очередь обратил внимание на молодость потенциальной жертвы, дорогую шубу и прочие предметы роскоши, а остальным просто пренебрег. Очень простодушный убийца оказался, настолько, что даже в детинце проник и поболтал с белозерскими отроками, от которых и узнал, что источник его будущего богатства нынче самим князем бухает. После этих сведений единственное, что беспокоило Эсто, вдруг клиент нажрется настолько, что останется ночевать в детинце. В общем переоценил себя воин Имод, потому и висит теперь на столбе.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 а не в главные герои допросного подвала. Оказалось, лошадка — это для прикрытия. Официально им отне Сергея убивать отправился, а договариваться о встрече с одним из белозерских мастеров-кожевников, проживавшим на Атшибе в силу специфики производства. «Что будешь с ним делать?» — спросил Рерих. Сергей пожал плечами. «Вирус такого взять?» «Так нет у него ничего». «Надо с его хозяина спросить». пробасил Дёррут его человек его и ответ отцу его отдай сказал Рёрих пусть знает что грудята подлец так и не угомонился и свира его сам решит ты же наш брат напасть на тебя значит народ наш покуситься почему трагически воскликнула Кальхульда всплеснув ручками что почему не понял Сергей тебя чуть не убили а я узнаю об этом от твоей наложницы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 Потому что бесплодно. Вон Калхульда то вот вот родит, а эскора пустует. А ведь он почти уже решил взять эскору с собой в поход, но нет, обойдется. Когда Сергей вернулся к Калхульде, та уже спала. Сергей беззвучно улегся рядом, но уснул не сразу. Прокручивал в памяти минувший день, разговор с Астемидом, покушение, пришел к выводу, что Рюрик прав. Пленника правильнее будет отдать князю, продемонстрировать одновременно уважения, доверия и понимания, кто здесь главный. Если получил добро называть белозерского князя папой, то и зволь проявлять сыновью почтительность, хотя бы иногда. Эсту повезло, простудился, причем серьезно, не иначе воспаление легких подхватил, и тем испортил народу шоу.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 Где рулил благодарный Сергею за спасения тысячский хвалебор Сергей уже создал. Товары его в Новгороде уходят хорошо, в первую очередь потому, что цены на них Сергей велел ставить лояльные. Не откровенный демпинг, но лучше, чем у конкурентов. Еще и с хорошими оптовыми скидками, поскольку понимал, что оборот важнее разового брыша. Скинул 10 процентов на свой товар.